Глава третья. Пятница, 31 марта. Знание — это тяжкое бремя, Райно. Не менее тяжкое, чем бремя вины. Уж тебе-то хорошо это известно. Извини, буду говорить с тобой по-свойски на «ты», ведь ты принимаешь чужие исповеди и отпускаешь чужие грехи, а собственный грех при этом прижимаешь к груди, как ребёнка. А он всё растёт, как и любой ребёнок. Так рос и мой грех. Рос, рос и в итоге заполнил собой всю мою жизнь. Знаешь, я ведь никогда никому об этом не рассказывал. Ни жене, ни родным. Моя жена Элоиза добрая душа, ничего не поняла бы. Ну, а Мишель и ее муж... Да что о них говорить. Я, конечно, сам виноват сам позволил бедняжке Элоизе испортить девочку. Мишель была её единственной отрадой, однако именно эта материнская любовь, которая должна была помочь ей расцвести и стать настоящей хорошей женщиной, привела к тому, что она стала скаридной и одержимой неизменными желаниями. Да, в этом я виню в первую очередь себя. Я сам отстранился от дочери я понимал что поступаю нехорошо неправильно, но ничего не смог с собой поделать так трудно заставить себя остановиться и сойти с того пути которым следовал в детстве земляника в какую землю ее не посадит так земляника и вырастет мы конечно можем мечтать что она переродится в персики или груши но ее природа предопределена свыше я потому и обращаюсь к тебе райно «Потому я всё это и пишу. Ведь у нас с тобой, несмотря на все различия, есть одно общее качество. Нам обоим в детстве был нанесён невосполнимый ущерб. Но у тебя, по крайней мере, никогда не будет своих детей. Когда отец закончил свой рассказ, мы с ним вытащили наружу тело тётушки Анны и на тачке отвезли его по тропинке в ту рощицу» что тянулось вдоль земляничных посадок. Мы ни о чём не сговаривались, но обоим было ясно. Мы не хотим, чтобы тело оставалось поблизости от нашего дома. А потом мы сбросили его в колодец. Это был старый колодец с хорошей чистой водой и очень глубокий, выкопанный аж до глинистого слоя. Мы так и не сказали друг другу ни слова. Мы даже ни одной молитвы не прочли. Молча сбросили тело в колодец и тщательно закрыли его деревянной крышкой. А потом пошли домой и просто легли спать. Спал я, как зверёк, без сновидений, пока часов в десять утра отец не разбудил меня, сообщив, что к нам идёт священник. На мгновение меня охватила страшная паника. Но отец просто улыбнулся и сказал, «Ничего, я придумал историю». Сегодня утром я даже после долгой прогулки так и не смог заставить себя позавтракать. Как и на месте, сосредоточиться не сумел. Я произносил старые знакомые слова, даже не думая об их смысле и не чувствуя ничего, кроме жжения в том месте, где к моей коже прикасалась игла Морганы и мучительных переживаний, вызванных ее рассказом о гибели в том пожаре родителей Ру. Исповеди я принимал еще хуже. Мне хотелось в голос кричать от нетерпения, пока мои прихожане один за другим обстоятельно каялись в своих жалких грешках, проявлении гордыни, гнева или обжорства. Мне самому хотелось перед ними исповедаться. Это я, грешник. Это я устроил пожар в моро, когда погибли два человека. Мне хотелось истерически смеяться, плакать, рвать на себе волосы, и все же я заставлял себя молча сидеть за перегородкой в исповедальне, хотя всё тело у меня чесалось, кололо и жгло. А рядом со мной лежала зелёная папка Нарсиса. Ещё одно незаконченное дело. Мне оставалось прочесть ещё шесть страниц рукописей, и я, наконец, буду свободен хотя бы от этого. Этот мой последний день на Земле, отец мой, мог быть наполнен более вдохновляющими деяниями. Мне кажется, в этот день должно было бы случиться нечто значимое. Нечто совсем иное, чем мои рутинные дела и обязанности. Мне хотелось, чтобы в моих действиях был какой-то смысл. Ведь я стоял на пороге немыслимого. Но все было точно так же, как и всегда. Корок Лермон и Жолин Дрори ревниво следили друг за другом, усевшись в разных концах зала. Гийом Деплесси впервые вышел на утреннюю прогулку без поводка своей умершей собаки. А чуть дальше... Возле булочной Пуату уже успела выстроиться очередь. Из кафе Моро запахами жаркого, восточных специй и вина. И так будет всегда. И всегда над рекой будут звучать голоса играющих детей. Интересно, если я прямо сегодня умру, как быстро все меня забудут? Впрочем, кому придет в голову оплакивать такого, как я, лицемера, убийцу? Я точно знаю, сегодня я непременно должен повидаться с Ру. Мой долг — исповедаться перед ним. И всё же я, как ребёнок, продолжаю всеми способами откладывать эту встречу. Как и те недочитанные страницы исповеди Нарсиса. Встреча с Ру представляется мне пересечением границы чужой территории, где царит хаос. Я взглянул в и надеясь, что, может, у Виан найдётся какое-нибудь чудесное лекарство от моей беды. И оказалось, что она пребывает в прекрасном настроении. Что-то, тихонько напивая себе под нос, она ставила в вазу букет цветов и улыбнулась, увидев, что я вхожу вся с той же зелёной папкой под мышкой. «Я как раз шоколад сварила», — сказала она. «Может, соблазнитесь?» «Мне очень хотелось ответить утвердительно, но в желудке у меня был словно ком колючей проволоки, а в висках стучала боль». «Да, я знаю, сейчас великий пост», — с пониманием кивнула Виан. «Но иногда ведь просто необходимо позволить себе маленькую слабость». Она кивнула в сторону тату-салона. «Я слышала, наша приятельница вчера ночью куда-то уехала со всеми своими пожитками». «Похоже, что так». Она поставила вазу с цветами на стол. «Может, она просто не могла позволить себе столько платить за помещение, как вы думаете? Или поняла, что не очень-то вписывается в жизнь нашего городка? В любом случае, хорошо, что она уехала. Теперь Ланскне наконец-то сможет вернуться к нормальной жизни». Виан помолчала, внимательно на меня посмотрела и сказала. «По-моему, я видела, как вы от нее выходили. Было уже довольно поздно, около полуночи. «Она что-то неприятное вам сообщила?» Я молча покачал головой. Мне казалось, что тату на моей левой руке просвечивает и сквозь рукав, и сквозь пластиковую нашлёпку, так что Виан хорошо его видит. Я, правда, так и не сказал, что делал в полночь в тату-салоне Морганы, но почувствовал и любопытство Вианы, и её озабоченность. Именно это, её озабоченность, её беспокойство, на мой счёт — и оказалась для меня невыносимым. Мне бы так хотелось ей исповедаться. Просто сесть за стол, выпить чашку горячего шоколада и рассказать обо всём, что не даёт мне покоя. Но как только моя тайна стала бы ей известна, отец мой, она бы наверняка с отвращением от меня отвернулась. Разве могло быть иначе? Любой с ужасом отвернулся бы от меня, узнав о моём преступлении а потому я так ничего ей и не сказал, только заставил себя улыбнуться и сразу же ушел, охваченный тихим отчаянием, и решил все же разыскать Жозефину. Нет, я понимаю, конечно, что Жозефина и Ру — старые друзья, так что ожидать от нее отпущения грехов я никак не могу. И все же мне хотелось ее увидеть. Еще хотя бы один раз, прежде чем новость о моем признании в содеянном успеет распространиться по городку, «Пусть, прежде чем все в моей жизни переменится, я испытаю еще одно последнее мгновение покоя». Но, войдя в кафе «Маро», я обнаружил там только Марианж, которая сообщила, что Жозефина куда-то вышла и не сказала, когда вернется. «Значит, никакого последнего мгновения покоя не будет. Как не будет и никакой отсрочки смертного приговора. Мне не уйти от исполнения своего долга». Я обязан найти руи и во всем ему признаться. А потом... Завтра все эти события уже будут принадлежать тому миру, в котором меня не будет. Интересно, а Нарсису когда-нибудь приходила в голову мысль? Как тут все будет, когда я умру? Волновал ли его этот вопрос? Или же он был рад, наконец, избавиться от бремени, висевшего на нем всю жизнь? Уже свернув в сторону Моро, я понял, что под мышкой у меня по-прежнему папка с исповедью Нарсиса, и шесть последних страниц, исписанных мелким неразборчивым почерком, все еще мной не прочитаны. Ну, хорошо. Потрачу еще десять минут и покончу хотя бы с этим. История будет рассказана до конца. Исповедь сделана и принята. И я, наконец, буду свободен от его постоянного присутствия.